Но, обладая ограниченным и заблуждающимся рассудком, сатана не мог стремиться к тому, что для него было невозможно. Ведь он понимал, что он создание Божие, и что у него не было никакой возможности стать равным Богу. Сатана не хотел также изменять порядка в природе. Видя, что от Бога исходят блаженство и доброта на все творения, сатана, который сознавал свое высокое положение, стоя выше всех творений, стремился к тому, чтобы не от Бога, а от Него изливались на вселенную блаженство и доброта, именно из Его собственных природных сил. Он согласен был остаться во власти Бога, если бы только он мог получить от Него указанную силу. Когда он сообщил свои намерения другим ангелам, то и у них появилось то же стремление. Но грех сатаны был значительнее, чем грех других ангелов. В Апокалипсисе говорится, «Дракон, упавший с неба, увлек за собою третью часть звёзд». Сатана представлен в виде Левиафана. Он царь над всеми сыновьями заносчивости, а царем... Философ Аристотель в метафизике называет «голову», поскольку она своей волей и своим господством руководит теми, кто ей подчиняется. Так грех сатаны был поводом для греха других. Не будучи сам искушаем, он искушал других. Если Бог попустил грех честолюбия у благороднейших созданий... Со сколь большим правом он может пропускать чародеяние ведьм вследствие их больших грехов? Нельзя отрицать того, что проступки ведьм превосходят во многих отношениях грех сатаны, а также и прародителей, как это будет показано во второй части. Почему Божье проведение по справедливости допустило искушение и грехопадение первого человека – может в достаточной степени быть понято из того, что сказано о падших ангелах. Ведь и сатана, и человек были созданы со свободной волей для того, чтобы они получили блаженство не без заслуг. Но как сатана перед падением своим не был предупрежден о том, что власть греха с одной стороны и власть благодати с другой преобразуется во славу вселенной, Так и человек не знал об этом. Святой Фома говорит, то, благодаря чему Бог представляется заслуживающим словословие, не должно ни в коем случае быть умолено. Так же и в грехах Бог заслуживает словословия, так как он из сострадания щадит и наказывает по справедливости. Поэтому не надо препятствовать греху. Сделаем вкратце заключение вышесказанному о грехе. Божье провидение допускает грех по многим основаниям. Первое. Чтобы выявилась власть Бога, единого, не приходящего. Каждое же творение приходящее. Второе. Чтобы проявилась мудрость Всевышнего, могущее из злого извлечь добро. Это не случилось бы, если бы люди не грешили. Третье чтобы видна была благодать Божия. Ради этой благодати Христос своей смертью освободил погибшего человека. Четвертое. Чтобы Бог мог показать свою справедливость, выражающуюся не только в вознаграждении добрых, но и в наказании злых. Пятое. Чтобы человек не был в более плохих условиях, чем другие создания, которыми Бог руководит, позволяя им поступать по своим собственным побуждениям. Поэтому он должен был предоставить человеку свободную волю. Шестое – это хвала человеку, а именно хвала праведному человеку, который мог приступить закон, но его все же не приступил. Седьмое – это украшение Вселенной. Имеется троякое зло – преступление, наказание и вредительство. А в противовес ему – троякое добро, нравственность, радость и польза. Через преступление повышается нравственность, через наказание – наслаждение, а через вредительство – высшая польза.